Как ни печально, но его слова звучали убедительно. Эми Билль воспользовалась тем же банкоматом», — снова сказал Майрон. «Вы можете это как-то объяснить?» Оба покачали головой. «Ты кому-нибудь рассказывала?» «О банкомате?» — уточнила Кэти. «Да». «По-моему, нет». Майрон опустился рядом с ней на колени. «Послушай, Кэти, я не верю в совпадения». — Наверняка есть причина, почему Эми Билл воспользовалась тем же банкоматом. — Наверняка между вами двумя есть какая-то связь. — Я едва знала Эйми. В смысле, мы ходили в одну школу, но никогда вместе не тусовались. Я встречала ее в торговом центре, но мы даже не здоровались. А в школе она всегда была со своим парнем, Рэнди Вулфом. — Да. — Ты знаешь его? — Конечно. Золотой мальчик. Богатый папочка всегда вытаскивал его из неприятностей. «А вы знаете его прозвище?» Майрон вспомнил, как Ранди окликнули на школьном дворе. «Что-то вроде фермера?» «Нет, фарм. После F идет буква «а», а не «е». А знаете, почему его так зовут?» «Нет. Это сокращение от слова «фармацевт». Рэнди — самый крупный дилер наркоты в Ливингстонской старшей школе. Неожиданно Кэти улыбнулась. «Послушайте, вы искали связь между мной и Эми Билль?» — Единственное, что приходит на ум, так это то, что ее парень продавал мне марихуану. — Подожди. Майрон почувствовал, как земля начала уходить из-под ног. — Ты что-то сказала насчет его отца? — Большой Джейк Вулф. Городская шишка. Майрон кивнул, боясь пошевелиться и спугнуть удачу. — Ты сказала, что он вытаскивал Рэнди из неприятностей. Ему казалось, что вопрос... Задает не его, а чей-то чужой голос. Но это только слухи. Расскажи мне. Ну что тут рассказывать? Учитель поймал Ренди, когда тот толкал наркоту. Заявил в полицию. Думаю, отец от них откупился, и от учителя тоже. И все еще посмеивались насчет нежелания портить такое прекрасное будущее капитану школьной команды. Майрон согласно кивал. А кто был этот учитель? Не знаю. Ну а какие-нибудь слухи на этот счет ходили? Нет. Но Майрон догадывался, о ком шла речь. Он задал еще несколько вопросов, но больше ничего выяснить не удалось. Рэнди и большой Джейк Вулф снова ниточки вели к ним. И к учителю-наставнику Гарри Дэвису, и музыканту-учителю-дарителю нижнего белья Дрю Ван Дайну. Все опять возвращалось обратно в Ливингстон, к тому, как молодежь бунтовала и как давила на них желание преуспеть в жизни. В конце беседы Майрон взглянул на Руфуса и попросил оставить его с Кэти наедине буквально на минуту. Ни за что. Но Кэти уже оправилась и проявила решительность. В этом нет ничего страшного, Руфус. Руфус поднялся и повернулся к Майрону. — Я буду за дверью, — сказал он и многозначительно добавил, — со своими людьми. Мы поняли друг друга. Майрон прикусил язык, чтобы не сказать колкость, и дождался, пока они с Кэти останутся вдвоем. Он подумал о Доминике Рочестере, как он старался найти свою дочь, может, даже догадываясь, что она оказалась в таком месте, с человеком вроде Руфуса, и его отчаянное желание отыскать ее во что бы то ни стало вдруг стало понятным. Майрон наклонился к самому уху Кэти и прошептал «Я могу тебя вытащить отсюда». Она отпрянула и скривилась «О чем вы?» Я знаю, что ты хочешь сбежать от отца, но Руфус не тот парень, что тебе нужен. Откуда вам знать, кто мне нужен? Господи Боже, он же содержит бордель. Он едва тебя не ударил. Руфус любит меня. Я могу тебя вытащить. Я не пойду, заявила она. Я скорее умру, чем буду жить без Руфуса. Я понятно выразилась. Кэти, уходите. Майрон поднялся. Знаете, что сказала Кэти? А может, Эйми гораздо больше похожа на меня, чем вы думаете? В каком смысле? Может, ее тоже не надо спасать? Или, — подумал Майрон, поднимаясь, — спасать надо вас обеих. Глава 44. Верзила Синди решила походить по кварталу и на всякий случай поспрашивать местных, показав им фотографию Эйми. Люди, занятые в теневом бизнесе, не стали бы разговаривать с полицейскими и Майроном, а Синди другое дело. У нее были свои сильные стороны. Майрон и Уин направились к машинам. Ты возвращаешься домой, поинтересовался Уин. Майрон покачал головой, у меня еще есть дела. А я поеду сменить Зору. Спасибо, сказал Майрон. И взглянул на здание. Мне не нравится, что она остается здесь. Кэти Рочестер, уже взрослая. Ей 18 лет. Вот именно. Что ты хочешь сказать? Тебе исполняется восемнадцать, и ты уже сам по себе? Мы спасаем только взрослых? — Нет, — ответил Уин, — мы спасаем только тех, кого можем спасти. Мы спасаем тех, кто попал в беду, просит помощи и рассчитывает на нее. Мы не спасаем, повторяю еще раз, тех, кто принимает решения, с которыми мы не согласны. Плохие решения являются частью жизни. Они продолжили свой путь, и Майрон спросил, «Ты же знаешь, как я люблю почитать газету в Старбакс?» Уин кивнул. «Все подростки, которые там болтаются, курят. Все без исключения. Я сижу, смотрю на них, и когда они закуривают, даже не задумываясь, а просто так машинально говорю себе, «Майрон, ты должен что-то сделать. Мне кажется, я должен подойти и попросить их перестать курить, потому что от этого будет только хуже». Мне хочется их хорошенько встряхнуть и заставить понять, какую глупость они совершают. Я хочу рассказать им обо всех своих замечательных знакомых, которые жили счастливо, как, например, Питер Дженнингс, которого все так любили, а потом для него все кончилось, потому что он курил с детства. Мне хочется зачитать им полный список проблем со здоровьем, с которыми они неизбежно столкнутся только потому, что они задумываются об этом сейчас. Уин промолчал и продолжал идти, глядя вперед. Но потом я останавливаю себя мыслью, что это не мое дело. Они не хотят это слышать. Да и кто я для них? Обычный прохожий. Они не обязаны меня слушать и, скорее всего, пошлют подальше. Поэтому я, конечно, молчу. Я отворачиваюсь и погружаюсь в газету, пью кофе. А тем временем ребята вокруг меня медленно себя убивают с моего молчаливого согласия. «Мы сами выбираем себе поле битвы», — заметил Уин. «Но здесь победы не одержать». «Я это понимаю, но вот в чем загвоздка. Если я начну говорить это каждому юному курильщику, которого встречу, то не исключено, что со временем научусь это делать лучше, и мои доводы услышат хоть один из них и бросит курить. Может, моя назойливость спасет хоть одну жизнь? И я задумываюсь, не лезть не в свое дело, это правильно?» Или так просто легче жить? — А что потом? — поинтересовался Уин. — В каком смысле? — Ну, Ты начнешь околачиваться у Макдоналдсов и рассказывать о вреде бигмаков. Если увидишь, что мать ожиревшего сына спокойно взирает, как тот впихивает в себя вторую огромную порцию жареной картошки, то прочтешь ей лекцию, какое ужасное будущее его ждет.